А но в реальности мой мальчик, позвольте заметить, неплохо иметь несколько запасных струн для вашего лука. Потому что через год и другой я, попся, не хотел бы вас обидеть, но очень скоро вы начнёте воспринимать окружающее по-иному. Вас не интересует мебель?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 К чему же дело, как вы считаете? А не уж ли мир действительным всё глубже погрязает в пороках? Неужели Homo sapiens их прямо вырождается как вид? Этого я не знаю, сэр, на сей раз более мирно ответил я. Единственное, что могу сказать, На непредвзятый взгляд современный преступник становится всё более умным, амбициозным, дерзким, а наука предоставляет в его распоряжение всё более изощрённый арсенал средств. Понимаю. И не имея на своей стороне способных парней вроде вас, вы полагаете, что будущее выглядит заманчиво? Он печально покачал головой. — В этом, наверное, есть резон. Легко насмехаться такому старику, как я. Возможно, вы правы, мой мальчик. Возможно, мы позволили всему этому слишком далеко зайти. И, о-о-о-о, мой седовласый собеседник снова кивнул проходивший мимо Саре Хэммингс.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 Публика, правда, не бросалась тогда стульями, но только потому, что они были привинчены к полу. Парень из Times назвал этот концерт какой-то пародией, или он даже предпочел слово надругательства. Так или иначе, сам дирижёр не слишком огорчился. А мисс Хеминкс отшвырнула его, словно горячую картофелину. Судя по всему, она бросила ему в лицо обручальное кольцо, и с тех пор на пушечный выстрел к нему не подходит. Неужели всё из-за этого концерта? Ну, вообще-то всё это действительно было весьма неприятно. И породило в свете большое бурление. Я имею в виду расторжение помолвки. Ох, Бенкс.